Глава вторая. Приземление оказалось не из мягких. Портал открылся, судя по всему, под самым потолком. Из него вывалилось дезориентированное я, рухнул и больно приложился о пол, примерно всем, но больнее всего было в спине и там у места, что пониже находилось. Однако на страдание у меня было ничтожно мало времени. В груди назло его зудело нехорошее предчувствие приближающейся беды, а в голове стучало, требуя внимания находящееся на грани панической мысли. Если пентаграмма призыва сработала один раз, то оставленным мною магам не составит труда активировать её повторно. Все знают, какие маги обидчивые и злопамятные, а ещё гордые до невозможности, и те, кто задел их чувство собственного достоинства, они не прощают. Так что я уверена, они всей своей весёлой компанией прямо сейчас формируют новый призыв, намереваясь жестоко мстить. А это значит, что времени у меня практически нет. С трудом поднявшись на ноги, я побежала на кухню, по дороге сбивая всё, что попадалось мне на пути. Свет не горел, а дом я знала ещё очень плохо и ориентировалась в нём просто ужасно, но, но я всё же добежала. Уже здесь, в кухне, движением руки зажгла свечу на столе из-за навеску. Иногда случается и такое. Выроговшись, прислонна на неё воды из графина. И тут же схватила шкатулку из тёмного дуба. Он сам по себе энергетически сильный, поэтому сдерживает энергию всего того, что хранится внутри. Щепотка сушёной полыни полетела в глубокую глиняную тарелку. Она помогает видеть скрытые магические потоки и целые сущности, если они плохо скрыли себя от чужих глаз. Иглы кактусов защищают от прямого негативного воздействия. Проклятья теперь вряд ли причинят мне вред. Боярышник сам по себе мощный защитник. Но я добавила ещё и бузины. У неё схожие свойства. Конфликта возникнуть не должно. Подожглас летевшим с пальцев огоньком и тут же его погасила, оставив растение отлеть, наполняя дом белым дымом. Теперь немного магического воздействия, буквально капля. Столько, чтобы дым смог увеличиться в размерах и двинуться на поиски скрытой магии. Подхватив веточку можжевельника, я направилась следом. Долго бродить не пришлось. Дым Идя по только ему известному следу, покинул кухню и тонкой струйкой свернул налево. Пересек темный коридор и свернул еще раз, направо, во вторую дверь, в ту спальню из двух имеющихся, которую заняла я. Судьбоносное совпадение. Интересно, а если бы пентаграмма Иры не перенесла меня, что бы тогда произошло? Ничего? Или Макс сам бы перенесся сюда, ко мне? Как вообще он мог перепутать призывающую и переносящую пентаграмму? Я не разбираюсь в этом, но уверена, отличия имеются, и они явно существенные. А может, он не перепутал? Быть может, Ир знал, что рисует на полу, и действительно хотел... Что, перенести меня? Сомневаюсь, мы с ним никогда не виделись. Да и слишком удивленным он выглядел, когда я появилась. Может, хотел перенестись сам? Странный он все-таки тип. Странный и подозрительный. И его поведение, когда появились те четверо. Попавший в спальне туман вдруг задрожал, затрепетал, а потом, как начал увеличиваться в размерах, через несколько секунд он уже был везде, заполнял всю комнату. А ещё через секунду загудел и окрасился в красный, в красный цвета опасности. Хорошо, что не в чёрный. Там опасность уже смертельная, такая, при которой предпринимать попытки по спасению уже бессмысленно. "Кара, Мюэрх", приказал решительно. И пока травяной дым исследовал остальные части дома, я касанием указательного пальца подожгла и тут же затушила веточку можжевельника. У него мощные очищающие свойства. Закончила минут через пять, обойдя каждый закуток комнаты. Заглянув в старый деревянный шкаф и даже под кровать. Остальные комнаты были чисты, но я все равно прошла с веточкой и по ним. И даже на чердак поднялась. Чуть ноги себе о старый хлам, оставшийся от прежних хозяев, не переломала. А потом решила, что лучше не рисковать, и спустилась в подвал. И как же хорошо, что я не плюнула и всё-таки отодрала эту деревянную дверь-люк в полу, и что, не боясь старой сгнившей лестницы, всё-таки спустилась вниз. А вот три кошачьих черепа на столе прямо в центре. Это плохо. Это совсем-совсем плохо. Настолько, что грудь мгновенно сдавило стальным обручем. Перед глазами зароились чёрные точки. Руки затряслись, а в голове осталась одна единственная мысль: бежать, сломя голову, со всех ног, бежать до самой границы королевства и дальше, дальше, дальше. Паника была столь сильной, что я натурально начала задыхаться. Хватала ртом воздух и не чувствовала его. Лишь когда начала опять осекаться, запуталась в ногах и едва не упала, вдруг непоняла: это не я. Не мои ощущения, не мои желания и мысли. Это магия. Кого-то чужого, кого-то тёмного и опасного, того, кто был в этом доме проводил кровавые ритуалы и использовал магию сильную настолько, что она продолжала воздействовать и сейчас на меня, ведьму, а мы сильнее прочих защищены от чужого влияния. Я вылетела из подвала. Магическим потоком захлопнула дверцу люка, запечатал её собственной магией и даже не сразу это поняла. Короткий забег до ванной комнаты вырвал меня уже там. А это уже даже хуже, чем просто плохо, потому что сначала что оказанное на меня воздействие было сильнее и агрессивнее, чем я изначально подумала. Там, в подвале моего дома, не просто чей-то заброшенный алтарь. Там проклятая тьма. Не сама, конечно, хотя я уже не уверена. Полностью функционирующая, агрессивно настроенная энергия, которой совершенно не понравилось мое вмешательство. Что же это такое, если даже мои родители ничего не почувствовали? Мама? Чистокровная черная ведьма, переквалифицированная в боевую. Папа далеко не слабый маг, и оба они очень ответственно подошли к делу выбора дома для единственной дочери. Я даже не сомневаюсь, они оба вместе и по отдельности не один раз проверили весь дом сверху донизу. Так как же так вышло, что они пропустили вот такое, такую мощную энергию? Все просто. Магия сама скрывалась от них. А разве может магия быть сама по себе? сама принимать решения, сама себя скрывать. Очевидно, что не может. И мне попросту до мурашек по всему телу и вставших дыбом волос страшно даже думать о том, что в моём подвале может находиться и скрываться от посторонних глаз. И тут раздался стук. Подпрыгнув от неожиданности, я на пару мгновений подалась в панике, успела попрощаться с жизнью, затем торопливо вспомнила парочку действенных защитных заклинаний, а уже потом, прислушавшись, поняла: что стучат в входную дверь, громко, требовательно, зло и напрочь отбивая желание идти и проверять, кого там среди ночи нелегкое принесло. Я в целом и так догадывалась, но почему-то все равно торопливо умылась, пошла открывать. И шла я ровно до того момента, как громкий, грубый стук вдруг не стих, а затем через пару секунд не сменился другим, деликатным, вежливым на грани издевательства. Желание идти и открывать исчезло напрочь. Я и остановилась, кисло глядя на запертую дверь, и уже почти развернулась и ушла в спальню, но тут раздалась издевательская. Мне очень не хочется выламывать твою дверь, а потом тратить время на установку новой. Открывай, ведьмочка, сама открывай, а то хуже будет. Нет, ну это уже наглость невообразимая, ни в какие ворота уже, и открывать я пошла исключительно из чувства справедливости. В смысле, надеялась в процессе придумать что-нибудь такое очень мстительное во имя справедливости. Но увы. Взяв ши за ручку, я решительно дверь распахнула и встала на пороге, воинственно сложив руки на груди и всем своим видом показывая, что ночным гостям тут не рады и вряд ли когда-либо обрадуются. Мак на пороге обнаружился всего один. И я честно не могу решить, успокоила меня это или наоборот, только больше испугала. С одной стороны, лучше один, чем четверо, но с другой, этот один был крайне жуткий. И чем дольше я всматривалась в его чуть прищуренные черные глаза, тем больше уверялась. Передо мной не человек. Совсем не человек. Что ты такое, Айзек? Привет. Мурлыкнул парень, растягивая губы в совсем не жуткой, а очень даже ничего такой улыбки. Широкой, светлой, почти доброй. Это все ямочки на щеках виноваты были. Именно они такой эффект и производили. Но ведьма не купилась. Виделись, бросил грубо. Очень хочется, чтобы это была наша последняя встреча. Мне казалось, что я выгляжу очень серьёзно и внушительно, и что мой ледяной тон заставит мага задуматься хоть о чём-нибудь. Но он лишь шире улыбнулся и поинтересовался: "Предлагаешь мне остаться с тобой до конца жизни и никогда никуда не уходить?" Какая же у него улыбка притягательная. Если бы ещё всякие глупости не говорил, было бы куда замечательнее. А если бы он и вовсе молчал всё время, то вообще цены бы ему не было предлагает себе уйти и больше никогда мне на глаза не попадаться. Опровергла его предположение. Губы мага растянулись в хищарной улыбке. Лицо осветилось, несмотря на поздний час и окутывающую улицы города ночную тьму. Я уж думал, опять какую-нибудь глупость несу светлую выдаст, но парень удивил. Ты что с домом сделала? Продолжая улыбаться, абсолютно наплевательским тоном спросил он, словно ничего важного, так просто. Фраза для поддержания разговора. Но ведь бы не купилась. Она, в смысле, я, с магами была хорошо знакома. У меня пать из кольской дорожки пошёл и папа, и дядя. Так что я точно знала, если маку улыбается и пытается делать вид, что не происходит ничего серьёзного, значит всё с точностью наоборот. А что с домом? Захотелось выйти за порог и со стороны на него посмотреть, ну или хотя бы голову высунуть. Но я интуитивно подавила этот порыв, оставшись на месте. И как выяснилось, не зря. Маг безразлично пожал плечами, а потом вдруг, неуловимым движением, приблизился вплотную ко мне, упер руки в дверной проем по обе стороны от меня, окинул отшатнувшуюся ведьму насмешливым взглядом сверху вниз и, нагло заглядывая в дом, просто сказал «Я зайти не могу». И я поняла. Можжевельник, очищающий от негатива можжевельник и другие растения, защищающие и оберегающие. Магически усиленный дым по всему дому прошелся, ища чужеродную магию. Видимо, весь дом теперь защищённый был. У этого, без сомнения, положительного момента было два минуса. Первый на ту мерзость внизу дым не подействовал, хотя я могу и ошибаться. Он вниз не спускался, но возможно, теперь, благодаря ему, та дрянь из подвала не сможет подняться, а это, конечно же, плюс. Ну и второй минус. Действие у трав ограниченное, особенно у тех, которые жгли. Через несколько дней придётся всё повторять. Или можно поступить иначе. И саженье вовсе не использовать. Разложить травы по мешочкам, а те по углам дома и в саду закопать. У меня ещё минеральный камень где-то были. А закрепить эффект можно живой водой. Живая вода. Судя по блеску твоих очаровательных глазок, это вот, парень взглядом дверной проём обвёл. Твоих шелавливых ручек дело. Я руки спрятал за спину. Неосознанно как-то вышло. Просто мне совсем не понравился внимательный взгляд мага. И ироничная улыбка, расцветшая на его губах, мне не понравилась тоже. И ничего, ручки не шаловливые. Ведьма гордо нос вздернула. А глазки все равно очаровательные. Не уступал листец, наглец и на чужих нервах игрец. «Извиняй, поносить не дам, самой нужны», — развелая руками. Маг удивленно моргнул. Вид, самоуверенная зараза, несколько подрастерял, но уже через секунду опомнился и открыл рот, намереваясь что-то ответить. Не успел. Так ты хотел зачем пришёл? перебил я, изображая живейший интерес. А потом кое-что случилось. Во Влеке много диких крылатых котов, основное развлечение которых ползать по деревьям и забираться в чужие дома через открытые окна. Мои окна были закрытыми, но это не мешало котам настойчиво пытаться проникнуть внутрь. Благо, одно из деревьев в небольшом саду на заднем дворе росло близко к дому, настолько близко, что его ветви царапали стёкла. Хлёсткий удар Короткий громкий скрип. Ведьма, у которой нервы сдавали и напряжение не отпускала, испуганно ойгнула и подпрыгнула, в прыжке резко обернувшись назад. Каюсь, я сразу о самом плохом подумала, что та тварь из подвала выбралась и пришла меня убивать. Мой страх был таким чистым и искренним, что сердце с грохотом стучало в горле. Тело сводило судорога и от желания просто бежать, а взгляд лихорадочно скакал с места на место по самым глубоким теням и пятым света, пытаясь отыскать источник опасности, пытаясь, пытаясь к счастью не находия его. Хей, ты испуглилась, да? Максим моя спиной попытался пошутить, но даже голос выдавал его напряжённое состояние. В итоге парень плюнул, ну не нужен спектакль, и прямо спросил: "Здесь есть чего бояться?" Я сначала послала импульс в гостиную, сжигая там всё имеющееся свечи. После проделала то же самое с дальним коридором и кухней. И только после этого чувствую себя так куда спокойнее. Расправила юбку платья. Только сейчас вспомнила, что оно ночное, неугодный наряд гостей принимать. Ну кому какое дело, верно? У меня вот никакого не было. Магу, судя по всему, тоже. В общем, развернувшись и сделав шаг назад, а то некоторые совсем близко подобрались, и теперь едва ли нос в чужой дом не засовывали. Я натянула на лицо невозмутимое выражение и решительно заявила: со всеми своими проблемами я разберусь самостоятельно. Всего не доброго. И ведьма, чувствуя странное удовлетворение от вида мрачной морды мага, перед этой самой мордой с грохотом захлопнуло дверь. В секунду ничего не происходило. В следующую бедный деревянный изделие осыпалось чёрным пеплом. Ты! Я натурально от потрясения подавилась, переводя шокированный взгляд с пепла на голову мага, только что мою дверь жёгшего. Я предупреждал, Но он халично заявил этот. Это если он дверь без напряженияспепелил, то и с человеком так может? Меня он тоже вот так просто сжечь способен. Столо страшно. Очень. Очень страшно. Секунд на 5 всего. Ровно столько понадобилось на то, чтобы вспомнить, что ведьм не просто так, даже сильные маги опасаются. Трендец, решила вернозверяющая ведьма. Мне? Проявил маг чудеса сообразительности. Тебе тебе пообещала, посылая молчаливый призыв в метле, главное оружие в руках любой женщины. И друзьям твоим, и Иру, всем трындец. Испугался ли он? Как бы не так. Не чувствуя даже волнения, Мак и толкнулся от косяка, на который продолжал ладонями опираться. Показательно отошёл на два шага назад и жестом пригласил меня ничего не бояться, выходить и этот самый трындец ему устраивать. Я бы вышла, «Ох, я бы так вышла и от души его метлой по голове, как огрела бы!» Но не успела. Зазвенел колокол. Я, выросшая в крупном городе с тремя десятками различных храмов и церквей, на этот звон не отреагировала никак, а вот Айзек в одно мгновение стер с лица и намек на расслабленность и веселье. Стал очень серьезным, собранным, сосредоточенным. Прорыв защиты города. Не знаю даже, самому себе он это сказал или слова предназначались мне. И тут с неба что-то как рухнуло, молниеносно передвигающееся, испугавшее меня чуть ли не до ужаса тень, замерла на мгновение, а после медленно выпрямилась, став почти одного роста с Сайзиком. В ночной тьме тускло сверкнули серые глаза, что свидетельствовало об использовании магии, и блондин хрипло подтвердил: "Второе городское кладбище". Стало ясно для Каво черноглазой про прорыв говорил: "Чувствую себя дурой последней и очень доверчивой. Везьму протянутую руку и воинственно сжал черенок уже прилетевшей и рядом ждущей метлы. Маги быстро всё сообразили, сообразительные какие. И всё с того же чёрного неба на мой плохо освещённый порог спрыгнули ещё две чёрные тени. У одной глаза зелёные светились, а вторая с плохо скрываемой злостью прибысила. Зря ты так. Это рыжий, видимо, о моём заклинании в их подвале и последовавшем побеге. А может, и о защите дома, или ещё о чём? Кто этих магов разберет? Не сейчас, Ар. Зеленоглазый, предостерегающий другу, ладонь на плечо положил. Прорыв, серьезно напомнил блондин. И трое из тех, кто, похоже, банально устроил засаду у моего дома, оттолкнулись и резко взмыли в небо. Четвертый задержался, но всего на несколько секунд. Столько ему потребовалось на то, чтобы весело мне подмигнуть и жестом восстановить мою дверь из черного пепла, словно и не уничтожал. Такая же старая, тёмная, с небольшими трещинками на дереве и чуть стёртой медной ручкой. Дом не покидать, прозвучало повелительно из-за неё. А когда я выглянула на улицу, мага там уже не было. Нет, это положительно самое неплохополучное начало новой жизни. Мой дом располагался на одной из центральных улиц, имел вокруг себя кованный чёрный забор и небольшой сад как перед, так и за домом. И вот мне, шагнув на деревянный порог, Было отлично видно, как прямо среди ночи, реагируя на все нарастающий звон, в домах один за другим загорается свет. Наученные жизнью жители в Леке принялись активно запирать окна и двери. Многие выбрасывали на пороге своих домов охотничьи капканы. А одна женщина дальше по улице пыталась выбросить еще и худущего, растрепанного парня. Тот вовсю сопротивлялся и звонко восклицал «Мама!» А полненькая женщина в розовом платье с чепчиком отвечала не менее громким. «Ты зачем два года на некроманта учился? Иди и помоги своему городу, лентяй! Хоть какая-то польза от тебя будет! Мама!» Мне с такого расстояния плохо видно было. Но в руках женщины отчетливо мелькнула не то палка, не то ручка метлы, которой она попыталась огреть сына. А тот неловко, но все же увернулся. «Это были курсы, мама, курсы!» Но неугомонная женщина не пожелала сдаться так просто. Вас водили на кладбище. В порыве в разуметь непутного отпрыска, женщина так увлечённо размахалась метлой, что сбила собственный чепец и даже не заметила этого, продолжив погоню перед домом за собственным сыном. Вас должны были научить убивать зомби. Каких зомби? Молодой человек положительно не собирался рисковать собой во имя спасения города. А мне понятно. Город большой, а парень у себя один. Ивар, не спорь с матерью. Я Ивар, мама Ивар. Мне лучше знать, как я собственного сына назвала. Мне честно и интересно было узнать, чем же все это закончится. Но тут на всей улице разом, словно прямо из воздуха вышли, появились мужчины в форме. Черные мундиры с серебряной нашивкой на воротнике и плечах. Маленькие серебряные пуговицы. Широкие ремни, высокие до колен сапоги, а в руках у каждого светящиеся тускло-зеленым мечи. В полдесятка слов полиция загнала мать и сына в дом и чутко проследила чтобы те надежно закрыли дверь. Быстрый скоординированный обход домов, проверка запертых дверей и окон, убеждение в том, что не происходит ничего страшного, обычный прорыв городского защитного контура. Все это сообщили и мне. Хмурый усатый мужчина, на каждом из плеч которого красовались по два миниатюрных серебряных черепа. Вы только заселились. Глянув на меня, проявил он чудеса осведомленности. После наградил странным осторожным взглядом мой дом. Не заметил ничего подозрительного и решил поделиться информацией. — У нас в академии? — небрежный кивок куда-то в сторону. — Некромантов и боевиков учат. — Молодые, наделенные магией, но обделенные пока мозгами адепты, сами понимаете. Что я там должна была понимать, осталось неизвестным, потому как я ответственно кивнула. А полицейский, заметно обрадованный закончившимся разговором, развернулся на пятках и поспешил прочь, велев напоследок. Надёжно заприте двери и окна и не выходите на улицу до утра. Символы, если что-то рычащее начнёт ломиться внутрь, перспектива не радовала. И я отвестно испугалась. Это уже позже, пришлось напоминать самой себе, что я вообще-то везьма. Да не абы какая, чёрная. А у них, в смысле у нас, привядаться к опасности не принято, даже если очень хочется. К моей радости победило здравый смысл, а не бабушкино, прабабушкино и маминых коллег боевых ведьм воспитание. И я благоразумно осталась в доме, а не побежала на поиски неприятностей, как обязательно бы поступили вышеупомянутые женщины. До самого рассвета в городе было неспокойно. Слышалось многочисленное рычание, тяжёлые поступ, глухие удары, несколько раз даже крики, а ещё звон стали, гудение воздуха, взрывы от магических снарядов, чёткие приказы. Затем всё стихло. Я уже решила, что на этом всё, конец истории. Но буквально через полчаса послышалось новое рычание, куда более явственное, сосредоточенное, принадлежащее вовсе не у мертвиям, как я поняла потом, а собакам. Правда, сколько в окно не выглядывало, рассмотреть ни одной так и не смогла. Попытки уснуть увенчались успехом лишь под утро, когда за окном все наконец стихло.